Глава 45. Местные полицейские подъехали быстро. Болдуин позвонил им в знак любезности. Два их следователей сопровождали несколько патрульных в форме, которые по большей части толпились в прихожей, обсуждая недавний бейсбольный матч. Один из следователей, грузный мужчина в ярком свитере, хотел взять показания у Ярдли немедленно, однако Болдуин сказал ему, что отвезет ее домой и возьмет показания там. Не в силах больше оставаться в квартире, Джейсика ждала на улице. «Даже не знаю, что сказать», — сказал Болдуин, подходя к ней. «Ты можешь ничего не говорить. Я отвезу тебя домой. Не надо, у меня своя машина. В таком состоянии тебе лучше не садиться за руль. Я поведу твою машину, а Оскар поедет за нами». Кивнув, Ярдли оглянулась на дом. «Я была такой дурой». Кейсом встал перед ней, загораживая собой дом. «Ты обыкновенный человек, ставший жертвой чудовища. Не ты его нашла, это он тебя нашёл. И то, что он сделал, в конечном счёте, не имеет к тебе никакого отношения». Медленно моргнув, Ярдле подняла на него взгляд. «Если б такое случилось в первый раз, я, может быть, и поверила бы тебе». Оглянувшись на дом, она сказала. «Пошли». «Меня тошнит от этого места». Дорога обещала быть недолгой, и Болдуин сначала хотел было расспросить её о том, как она нашла Теру, но затем передумал. Он был поражён тем, что Джессика не плакала и гадал, что будет потом, когда она останется одна. «Ты ела?» — спросил Кейсон, выезжая на шоссе. «Я не хочу есть», — едва слышно прошептала Ярдли, отвернувшись к окну. «Если тебе нужно высказаться, я здесь. Я умею хорошо слушать, Джесс, и я твой друг». Она ничего не ответила, не отрывая взгляда от проплывающего мимо города. Какое-то мгновение Болдуину казалось, что Джессика вот-вот заговорит, но она молча прижалась лицом к стеклу. Когда они подъехали к её дому, Ярдли сказала только «спасибо» и вышла из машины. Кейсону пришлось опускать стекло, чтобы её окликнуть. «Я вернусь, чтобы тебя проведать. Сейчас мне нужно вместе с криминалистами осмотреть квартиру. Когда будешь готова, мы возьмём у тебя показания. Я предупрежу Лью, что тебя не будет на работе до конца недели». «Спасибо», — сказала Ярдли, направляясь к дому. «Джессика», — она оглянулась, «не знаю, что тебе предстоит пережить и что ты будешь думать о себе». Но я точно знаю, что Эдди... В общем, это могло сломить кого угодно. Однако ты не сломалась. Ты стала только сильнее. Стала сильнее, потому что способна вынести все. И пусть сейчас в это трудно поверить, но это сделает тебя еще сильнее. Потому что ты такой человек. Не сказав ни слова, Джессика развернулась и скрылась в доме. Сделав глубокий вдох, Болдуин медленно выпустил воздух, оглядываясь по сторонам, гадая, как отнесутся к яр для соседи, узнав правду. Боль, начавшаяся в затылке, разлилась ко лбу. В последнее время головные боли становились все более частыми. Наверное, все дело в недосыпании. Один и тот же кошмарный сон являлся ему практически каждую ночь, не давая заснуть. В этом сне он был ребёнком и видел свою мать в могиле, смотрящую на него пустыми глазами, мёртвыми глазами. Кладбище было мокрым после дождя, чёрные тучи, затянувшие небо, обволакивали надгробие. У матери было перерезано горло, лицо стало бледным от потери крови. Болдуин протягивал к ней руку, и она исчезала, растворялась в воздухе. Весли пол. Неужели это правда? Ярдли чувствовала себя полной дурой и также в точности чувствовал себя Болдуин. Он был знаком с Весли уже три года, даже спрашивал у него совета относительно одного дела, в котором был замешан ребенок. Он узнал в Генри Лукада, убийцу с кольцевой дороги. По одной только фотографии однако ничего не заподозрил. Несколько раз лично встретившись с убийцей, расправлявшимся с супружескими парами. Кейсон достал из бардачка пузырёк с таблетками. Эти таблетки выписал ему сегодня утром врач, которому он пожаловался на боли в колени. Вытряхнув две таблетки болдён, уже был готов отправить их в рот, но остановился. Но Как я его не разглядел. В последнее время в голове у него стоял туман. Мыслительный процесс давался медленно, с трудом, словно он надолго застрял в том первом мгновении после пробуждения от долгого сна, когда рассудок еще не в полной мере сосредоточился на действительности. Швырнув таблетки на пол, Болдуэн тронулся. Уэсли Пол ждал в комнате допросов управления полиции Лас-Вегаса.